Глава двадцать Интерлюдия. Колли опоздал. И кажется, не только на раут. Когда молодой гном вместе с Ремном и Луином вошли в бальную залу, то сразу же заметили в центре танцующую пару. Не приметить высокого широкоплечего орка было просто невозможно. Настолько он выделялся из основной массы придворных и приглашенных гостей орков. И партнерша ему подстать. Высокая, гибкая, в темно-алом платье необычного кроя с загадочной улыбкой на пухлых губах. Ты так смотришь на Аруну, что мне становится неловко! Рядом тихо прозвучал голос Ревна, выводя Коля из задумчивого состояния. Слушай, не стал развивать опасную тему эльф. А кто это так ловко с ней танцует? Так мастерски, что даже придворные модники и преподаватели по танцам густо краснеют в углу от своей неуклюжести. «Я не знаю...» Через сжатые зубы буркнул гном, чувствуя, как в нем медленно просыпается доселе неведомое ему чувство – ревность. «Ты все равно скоро женишься!» Как всегда вовремя заговорил Луин, оставаясь внешне совершенно бесстрастным и равнодушным. «Не тебе мечтать об Орской принцессе, а новый кавалер ей больше подходит, если быть до конца откровенным». Наследник рода Петеров хотел было вспылить, но, осознав всю глубину правоты белобрысого товарища, лишь с глухим щелчком сжал челюсти, раздраженно заиграв желваками. «Пойдемте, скоро начнется представление королям и обряд признания». Вместо негодующего шипения вполне спокойно кивнул друзьям Коли и принялся спускаться по лестнице в больную залу. Молоденькие красавицы, заметив представительных мужчин с родовыми полосами на камзолах, тут же принимались глупо хихикать и жеманно поводить тонкими и не очень плечиками. Но ни оба эльфа, ни стройный гном не обратили на них ни малейшего внимания – сосредоточив его на приглашенных орках и кидая задумчивые взоры на пока пустующие королевские кресла. Одно самое крупное стояло по центру, на возвышенности, по сторонам от него два поменьше. Все три сиденья обиты бархатом красного цвета, цвета королевской власти. «Для их величеств Рога Чернобородова и Тенеликова ларена. негромко прокомментировала увиденное ревна. Все три короля желают убедиться в наличии королевской крови в орках. «А если ни в Ансгаре, ни в Аруне нет ни капли?» Скептически приподнял светлую бровь Луин. «В точно есть», — ответил Коли. «Она прошла испытание у людского короля». «Ясно», — царственно кивнул Элинд, после чего манерно поправил идеально уложенную прятку. «Тогда остается попереживать за ее приемного отца». Гном лишь кивнул и промолчал, не став как-то комментировать высказывание друга. Все его внимание, вольно или невольно, было обращено к красивой паре, выполняющей сложные па легко и непринужденно. А еще они о чем-то не переставая беседовали, и Аруна даже пару раз улыбнулась своему партнеру. Коли все гадал, кто же это такой». «Один из тех орков, что прибыли из дальних поселений?» «Пришлый. Да, скорее всего. Иначе он бы его точно запомнил. Такую фигуру невозможно забыть». Музыка плавно смолкла, и кавалеры повели своих дам к бдительным родственникам или дуэньям. Коли проследил за возвышающейся над всеми фигурой спутника Аруны и последовал за ним, хотя прекрасно понимал, что не стоит этого делать. Орчище подвел девушку к ее приемному отцу и что-то негромко сказав Ансгару, отшагнул в сторону. Коли посмотрел на впечатленную Аруну, не спускавшую своих прекрасных глаз с недавнего партнера по хёздансу. И недовольство жгучей волной опалило его горло. Затем молодой Петер снова перевел взгляд в тень от колонны, но неизвестного орка там уже не было. «Гуквель!» – подошел он к колоритной семье. «Коли!» Аруна хотела было выпорхнуть ему навстречу, но хмурый взгляд Анса пригвоздил принцессу к месту, и она, вовремя опомнившись, мягко и чуть прохладно заговорила вновь. «Грах, Коли, Петер! Рада приветствовать вас на этом замечательном мероприятии!» Гном галантно поклонился и добавил. «Вы, как всегда, невероятно прекрасны, Ваше Высочество!» К их беседе присоединились Ревн и Луин. И завязался разговор ни о чем. О погоде, об урожае кориллы в светлом лесу. Даже о крулах поговорили. «У вас красиво!» Вдруг заметил Элин. «Мне понравилось ваше морочьем поселение. Если не возражаете, хотел бы как-нибудь приехать к вам погостить». «Безусловно, мы будем рады таким гостям». Искренне улыбнулся Ансгар и хотел было что-то сказать еще. Как раздался громкий и мелодичный перезвон и затем голос церемонии мистера объявил. «Его Величество Эйрик Первый Великолепный, могущественнейший маг огня!» И пошли перечисления его заслуг. «Его Величество Рога Чернобородый, повелитель Свен Марка, хранитель нефритовой гряды и подземных ходов от нежити. Его Величество Тенеликий Лорен, повелитель Лингрена, Хранитель священного озера Альта-Эльф. Входные двери, ведущие в бальную залу, медленно распахнулись, и первым в помещение шагнул Эйрик. Отстав от него на полшага, ступали два других короля. Процессия из трех самодержцев выглядела весьма внушительно. Венценосные особы двигались неспешно, давая жадным до впечатлений придворным насмотреться и насытиться великолепным зрелищем. Но когда-нибудь все имеет свойство заканчиваться. И вот монархи удобно разместились на своих тронах и холодно отстраненно поглядели на волнующееся перед ним море людей и нелюдей. Сегодня мы собрались с вами здесь, чтобы чествовать прибывших к нам издалека очень важных персон. Его Величество Ансгара I и его дочь, ее Высочество Аруну. «А чтобы ни у кого не было никаких сомнений касательно их статуса и права называться королевской семьей, мы публично проведем ритуал признания». Эйрик многозначительно посмотрел на распорядителя торжества, и тот, низко поклонившись, сделал едва уловимый жест кистью, и боковые двери, бесшумно распахнувшись, пустили внутрь трех мужчин, несших в руках некрупные, обитые золотыми полосами лари». Подойдя к возвышению, где восседали их величества, выстроились в линию по правую руку Эрика I и встали на одно колено, после чего откинули один за другим резные крышки шкатулок и замерли. Артефакты древности по велению мага воздуха поднялись над сундучками и поплыли в центр залы. «Прошу вас, дорогие гости!» Это он так обратился к Ансгару и Аруне. «Подойти к артефактам!» и прикоснуться к центру пальцем. Коли и его друзья, впрочем, как и все остальные придворные, с замиранием сердца следили, как двое высоких, статных, разумных, орочьего племени, разительно отличавшихся от основной пестрой толпы своими лаконичными и непривычными нарядами, шагнули в сторону артефактов. Ансгар галантно поддерживал дочь, а она не шла, парила над натертым до блеска полом, и загадочная полуулыбка притаилась в уголках ее алых губ. Первым ритуал решил пройти Анс. Орк шагнул к крайнему левому артефакту, приложил указательный палец, проколов его об острый шип, и капелька алой крови медленно стекла вниз в специальный приемник. То же самое он проделал и с оставшимися двумя приборами. Отшагнув назад, замер рядом с приемной дочерью и принялся ждать по бесстрастному, ничего не выражающему гордому лицу Ансгара, прочесть его истинные эмоции не представлялось возможным. И Коли, считавший, что достаточно хорошо изучил вождя, даже растерялся. Неужели это один и тот же разумный? Тот исхудавший, изможденный полудикарь, который сидел прикованным к стволу Сейки в пещере эльфов, разительно отличался от этого богато одетого галантного орка. Но додумать Коли не успел. Один за другим древние артефакты неярко засияли мягким зеленым светом. Это была победа. Ваше Высочество! Трое других королей встали и просто прижали кулак правой руки к центру груди, туда, где бились их сердца, таким образом признавая в стоящем перед ними орки равного себе. Точно так же Ансгар приложил руку к сердцу, и впервые позволил себе проявить бурлящие в его душе эмоции. Он облегченно улыбнулся, почти незаметно, но тем не менее. Коли застыл в шоке. Он не мог и представить, что в Ансе действительно есть хоть капля крови старых правителей орков. Но три артефакта не могли лгать одновременно. Обмануть их было невозможно. А это значит, что капля крови все же течет в жилах слышащего Сейку. Трое королей вернулись на свои места, и к артефактам подошла Аруна. В принципе, она могла уже и не проходить всю эту процедуру, поскольку являлась дочерью признанного правителя и наследницей. Совершив все те же манипуляции, что и ее отец, девушка подошла к родителю и замерла рядом с ним, ожидая вердикта. И снова все произошло точно так же. Зеленое свечение с примесью радужных сполохов всех трех приборов. Принцесса была самая, что ни на есть настоящая, и гораздо более родовитая, нежели Ансгар. Это было странно, но судьба любит шутить, сведя этих двоих и сделав из них крепкую дружную семью. Проведение Хеймдаля – это судьба. Рядом с ним стоял Луин, и именно с его уст сорвались эти слова. «Да, друг, истинно так», – вздохнул Коля и отчего-то радостно широко улыбнулся. «Ты поедешь с Бган? вдруг спросил ревно. «С большой вероятностью нет. Но вот мастер Варне уже спит и видит, как он живет среди орков в Великом лесу. Переубедить его не удалось. Завтра ему назначена встреча с его величеством Рога. Представляю, как они будут орать друг на друга». Желательно от места их переговоров находиться как можно дальше. «Да уж, представляю!» – поморщился астролист. «А мне отец строго наказал следовать за Аруной хоть на край света. А слушаться его никак нельзя. Да, впрочем, я и сам не против. Темный лес – это ведь какие приключения! У меня от одной мысли дух захватывает». Коли кивнул и снова посмотрел на счастливую семью Салвейк. Аруна скоро уедет к себе домой, а он будет вынужден отправиться в нефритовую гряду. У него помолвка и затем подготовка к свадебной церемонии. От одной этой мысли тянущая тоска накрыла все его существо. Аруна станет для него еще недосягаемее, чем когда бы то ни было».